В церкви темнело, бура синяя, беспокойная темнотой затмившегося дня, и все почувствовали её, но долго не замечали глазам. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клёна, видели, как позади их выползло что-то чугунно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мёртвыми очами и поползло выше кресту.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 молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна впитали в себя чёрный гроб и чёрный священник так чёрен был этот не мой гроб так чёрен был этот высокий холодный и строгий человек уверенно и спокойно двигался он и чернота одежд его казалась светом среди слеплённой позолоты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 не могу вида о чудо се что сие еже нас бысть таинство как о придохом с тлением как о собрегохомся смерти воистину бога повелением